Часть 2. Глава 1. Когда он уселся на свое место в глубине первого отделения, и дилижанс тронулся с места, влекомый пятеркой лошадей, Фридрих почувствовал опьяняющий восторг. Подобно архитектору, который собирается строить дворец, он составлял себе заранее подробный план своей жизни. Он наполнял ее изяществом и великолепием. Она уносила его на небеса. И чего только не было в ней. Это созерцание будущности захватило его так глубоко, что все окружающее для него исчезло. У Сорднского побережья он начался и узнал местность. Неужели проехали всего только пять километров? Это невыносимо. Он опустил стекло, чтобы видеть дорогу. Несколько раз спрашивал кондуктора, когда же именно они доедут. Потом успокоился, сел в угол и смотрел перед собой. Фонарь, подвешенный у козел, освещал спины дышловых. Дальше видны были только гривы передовых лошадей, развивавшиеся, как белые волны. Дыхание их образовало туманные облака по обеим сторонам упряжки. Железные удила бренчали, а конницы тряслись в своих рамах. Тяжелая карета ровно и глухо грохотала по мостовой. Там и сям виднелась стена вина или одинокой гостиницы. Иногда при въезде в селение бросалось в глаза пылающее жерло пекарни. Оно обдавало противоположные дома будто заревом пожара, и на их стенах рисовались громадные силуэты бегущих лошадей. На станциях, где переменяли лошадей, наступала вдруг глубокая тишина. Потом наверху под парусинным чехлом кто-то топтался на месте. На пороге у двери в станционный дом появлялась женщина со свечой, которую она ладонью загораживала от ветра. Кондуктор вскакивал на подножку и делижанс мчался дальше. В Нормансе часы на башне пробили четверть второго. Так значит, сегодня, подумал он. Сегодня через несколько часов. Но мало-помалу надежды и воспоминания на Жан и улицу Шуазель Госпожа Арну», госпожа Маро, Все спуталось исчезло, и он заснул. Его разбудил глухой стук копыт по доскам. Переезжали Шарнтонский мост, приехали в Париж. Тогда двое спутников его начали прихорашиваться. Один снял фуражку, другой фуляровый платок. Оба надели шляпы и стали разговаривать. Первый толстяк с красным лицом в бархатном пальто оказался не Другой ехал в Париж посоветоваться с доктором, а Фредерик, опасаясь, что он его ночью побеспокоил, начал вдруг извиняться перед ним. Так и его сердце разнежилось от избытка счастья. Так как набережная Сены была в это время года по обыкновению под водой, то поехали дальше, всё прямо. И снова начались деревенские виды. Вдали дымились высокие фабричные трубы. Потом повернули на Еври, поднялись вверх по улице. И вдруг Фредерик увидел купол Пантеона. Шероховатая равнина казалась каким-то смутным скопищем развалин. Крепостной вал образовал на ней горизонтальную выпуклую линию. На пешеходных тропинках по сторонам дороги торчали деревца без листьев, защищенные деревянными планками, утыканными гвоздями. Химические заводы чередовались с дровяными складами. Высокие ворота наподобие тех, что бывают на фермах, были растворены настиж, и внутри виднелись отвратительные дворы с кучами навоза и грязными лужами посередине. Местами тянулись длинные трактиры, выкрашенные в красную краску, цвета бычьей крови. А на высоте второго этажа, между окнами на стенке были намалёваны два скрещенных бильярдных кия, окруженных гирляндой цветов. Изредка попадались недостроенные лачуги, выбеленные известью и заброшенные. Дальше двойной ряд домов шел без перерыва, и на голых фасадах иногда вдруг замечалась громадная железная сигара, в знак того, что тут торговали табаком. На вывесках повивальных бабок изображалась женщина в чипце, держащая на руках младенца в одеяльце, обшитом кружевами. По углам домов были наклеены афиши, которые, оторвавшись от стены, трепались на ветру, как лохмотья. Работники в блузах шли мимо. Проезжали повозки с бутылками пива прачечные фуры, тележки мясников. Шёл мелкий дождь. Было холодно. Небеса были бледны, но за этими туманами Фредерик видел глаза, которые для него были всё равно что ясное солнце. У заставы долго стояли, потому что нельзя было проехать из-за обоза с курятным товаром, ломовых извозчиков и стада баранов. Часовой, опустив капюшон, расхаживал перед будкой, стараясь согреться. Наконец акцизный чиновник залез на империал-дилижанса, кондуктор затрубил в В город въехали крупной рысью. Престижные скакали, поstromке подпрыгивали. Во влажном воздухе извивался и хлопал конец длинного бича. Кондуктор звонко кричал: "Странись, странись!" И дворники, подметавшие улицу, странились. Пешеходы отскакивали назад. Дилижанс забрызгивался грязью, а мимо мелькали тачки, кабриолеты и омнибусы. Наконец показалась решётка ботанического сада. Желтоватые воды Сены подпирали мосты, От реки тянуло свежестью. Фредерик дышал полной грудью, всеми силами наслаждаясь милым парижским воздухом, в котором чуются и любовные порывы, и умственные веяния. Увидав первый фиакр, он расстрогался. И всё ему здесь нравилось. Он ощущал нежность даже ко входам в винные погребки, усыпанным соломой, к чистильщикам сапог на перекрёстках, к приказчикам из бакалейных лавок, вытряхивавшим на мостовую пепел из кофейной жаровни. Под дождевыми зонтиками виднелись женские фигуры. Он присматривался к ним, желая рассмотреть лицо. Почем знать, может быть, госпожа Арну зачем нибудь вышла на улицу. Магазины пестрели непрерывным рядом. Толпа становилась гуще, шум сильнее. После Сен-Бернарской набережной потянулись ля Турнель, Монтебелла, потом Наполеоновская набережная. Хотелось ему заглянуть на свои бывшие окна, но отсюда их было не видать. Опять переехали Сену по Новому мосту, оттуда к Лувру. Потом по улицам Сен-Антонере, Круаде-Петешан и Булуа. Выехали на улицу Кокорон -э и наконец во двор гостиницы. Желая продлить удовольствие, Фредерик долго одевался и даже пешком пошел на бульвар Монмартр. Он улыбался при мысли, что вот сейчас увидит на мраморной доске над дверью любимое имя. Поднял глаза, ни вывески, ни картин, ничего прежнего тут не было. Он устремился на улицу Швазель. Арну здесь больше не живут. А в коморке привратника сидела какая-то женщина, соседка. Фредерик подождал возвращения привратника, но когда тот пришёл, это оказался чужой человек, не прежний. Их адрес был ему неизвестен. Фредерик вошёл в кафе, спросил себе позавтракать и в то же время стал перелистывать коммерческий календарь. Там оказалось до 300 Арну, но ни одного Жака Арну. Куда же они девались? Наверное, Пелерен знает. Он пошел в дальний конец предместья Пуассоньер, где была мастерская. У двери по-прежнему не было ни колокольчика, ни молотка. Он долго стучал кулаком, звал, кричал. Ответа не было. Тогда он подумал о Гюсане. Но где разыскивать такого чудака? Один раз как-то он проводил его до улицы Флориус, где жила его любовница. Фредерик отправился на улицу Флюриус, но по дороге вспомнил, что не знает, как зовут эту девицу. Он решился прибегнуть к помощи полицейской префектуры, ходил с лестницы на лестницу из одной канцелярии в другую. Адресная контора как раз в этот час закрывалась. Ему сказали, чтобы приходил завтра. Тогда он стал заходить ко всем продавцам картин, вывески которых встречались на улицах, и везде спрашивал, не знают ли Арну. Господин Арно этой торговлей больше не занимается. Обескураженный, усталый измученный, он вернулся в свою гостиницу и лёг спать. В ту минуту, как он заползал под простыню, ему вдруг пришла мысль, от которой он радостно подпрыгнул в постели. Режим бар. Какой же я, однако, болван, что до сих пор об этом не вспомнил. На другое утро он к семи часам уже был на улице Нотр-Дам-де-Виктуар, перед лавочкой виноторговца где Режимбар имел обыкновение выпивать свою утреннюю порцию белого вина. Лавочка была еще заперта. Он пошел пройтись немного, через полчаса возвратился и узнал, что Режимбар только что ушел. Фредерик выбежал обратно на улицу, и ему даже показалось, что он видит вдали шляпу Режимбара. Но в эту минуту поперек дороги потянулась похоронная процессия с катафалком впереди. Когда она миновала, шляпа исчезла с горизонта. По счастью, он вспомнил, что гражданин каждый день ровно в 11 часов завтракает в маленьком ресторане на Гальёнской площади. Пришлось подождать. Он начал прохаживаться от здания биржи до собора Святой Магдалины, от собора до театра гимназии и наконец ровно в 11 часов вошел в ресторан на Гальёнской площади, в твердой уверенности застать там своего режим бара. — "Я такого не знаю", отозвался содержатель заведения грубым тоном. Фредерик настаивал на своем. Тот опять отвечал: "Да не знаю я его, перестал ходить". И при этом величественно поднял брови и таинственно замотал головой. Помнится, гражданин упоминал еще в тот раз о каком-то трактирном заведении Александра. Фредерик наскоро проглотил булочку, вскочил в извощающий кабриалет и спросил у кучера, неизвестен ли ему где-нибудь в окрестностях Святой Женевьевы не тот трактир, не то кафе Александра. Извозчик повез его на улицу фран буржуа Сен-Мишель и остановился перед заведением этого имени. Фредерик вошел и спросил: "Здесь мисье Режимбар? Скажите, пожалуйста". Хозяин с приятнейшей улыбкой отвечал: "Нет, еще, сударь, сегодня не бывал". И значительно взглянул на свою супругу, сидевшую за конторкой. Но потом, посмотрев на стенные часы, он прибавил: На минут через десять, много что четверть часа он непременно будет, надеюсь. Селестан, подай газеты. Что прикажете вам подать, сударь? Фредерику ничего не хотелось, но тем не менее он проглотил рюмку рому, потом рюмку киршвассера, потом рюмку курасо, потом несколько стаканов грогу, холодного и горячего. Прочел от доски до доски газету с сиесла. Потом еще раз перечел Рассматривал крикатуры в журнале Шаривари и даже так внимательно, что под конец выучил наизусть все объявления. По временам на тротуаре раздавался стук сапог. Не он ли наконец. И в окне отчетливо виднелся чей-нибудь профиль, но только это был не он. Со скуки Фредерик пробовал менять места. Сначала сидел в глубине комнаты, потом перешел направо, потом налево, уселся посередине диванчика, разложив руки врозь. Но тут его испугала кошка. Взобравшись тихонько на бархатную спинку дивана, она внезапно кидалась вперёд на стол, чтобы полезать сироп, капнувший на поднос. Хозяйский сынок, невыносимый мальчишка лет 4, сидя на ступенях у конторки играл трещоткой. Его мамаша, маленькая бесцветная женщина с испорченными зубами, всё время бессмысленно улыбалась. Куда же однако девался режим бар? Фредерик всё сидел и ждал погружённый в беспредельную тоску. Частый дождь не переставая барабанил в окно, полевая кузов кабриолета. Фредерик иногда приподнимал кисейную занавеску, чтобы заглянуть на улицу и видел несчастную клячу, на которой он приехал, неподвижно стоявшую у подъезда. В водосточном желобе вдоль тротуара вода бежала шумным потоком, а колёса кабриолета приходились по обоим его берегам. Возница, прикрывшись попоной, дремал. На боясь, как бы седок не улизнул, он время от времени слегка растворял дверь кофейной и заглядывал внутрь. А дождь в это время стекал с него во все стороны. Если бы пристальным взглядом на предметы можно было их изнашивать, нет сомнения, что трактирные часы исчезли бы со стены. Так упорно на них смотрел Фредерик. Но они однако же шли. Хозяин Александр расхаживал взад и вперед, беспрестанно повторяя: Он сейчас придет. Сейчас он должен прийти. А чтобы развлечь гость, он заводил с ним разговоры о политике. Под конец он простёр свою любезность до того, что предложил ему сыграть партию в домино. Наконец, в половине пятого Фредерик, сидевший там с 12 часов, вскочил и объявил, что дольше ждать не намерен. "Я и сам не могу понять, что с ним сделалось", сказал трактирщик с озадаченным видом. "В первый раз еще так запаздывает господин Лиду». Какой господин Лиду?» Да тот самый, сударь? Ведь я спрашивал режим бара!» воскликнул Фредерик в отчаянии. Ах, покорнейше прошу извинить, но вы изволите ошибаться, не правда ли, госпожа Александр? Ведь они изволили спрашивать господина Лиду?» И обратясь к слуге, он спросил его: "Ведь и ты тоже слышал, что и я?" Слуга, вероятно, в ответ на вместо ответа только усмехнулся. Фридрих велел извозчику опять вести себя к бульварам, взбешённый потерей времени и трудностью разыскать гражданина. И твёрдо решился лазить за ним во все погребки, покуда он не найдётся. Извозчик был без толков, и только пуще сбивал с толку. Поэтому он его отпустил и пошёл пешком. Мысли путались. Потом сразу в его памяти возникли все названия ресторанов, которые он когда-либо слыхал от этого болвана. Точно фейерверк взвился и рассыпался на сотни огней. Кофейня Гаскара, кофейня Гримбера, кофейня Гольбу, Бардовская харчевня, ресторан Гаванна, Гаврский, Бёфаля мод, немецкая пивная Тётка Морель, и он всюду побывал. Везде ведался. В одном ему сказали, что режим бар был до да ушёл, в другом, что может быть придёт, в третьем он уже полгода не бывал, в четвёртом вчера заказал себе к субботе жареную баранину. Наконец у Ватье продавца прохладительных напитков. Фредерик столкнулся в дверях со служителем, и тот час спросил его: "Знаете вы, господина Режимбара?" "Как же не знать, сударь? Я имею честь ему прислуживать. Он теперь наверху кончает свой обед". Тут подошел сам хозяин заведения с салфеткой под мышкой и обратился к Фредерику. "Вам угодно видеть господина Режимбара? Он сейчас был у нас, но только что ушел». Фредерик даже выругался. Но трактирщик уверил его, что у Бутвилена он его неминуемо теперь застанет. Даю вам честное слово. Он сегодня ушел немножко раньше обыкновенного, потому что ему там назначено деловое свидание с несколькими господами. Но вы его непременно застанете, могу вас уверить, у Бутвилена, на улице сен мартен номер 92, второй подъезд с левой стороны, во дворе на антресолях, дверь направо. И точно. Наконец Фредерик увидел его, сквозь клубы табачного дыма. Сидящего одиноко в глубине задней комнаты распивочной, по ту сторону бильярда. Перед ним стояла кружка пива, он уткнулся подбородком в грудь с выражением озабоченного раздумья. А, на силу нашел! Давненько я вас разыскиваю. Резюмбарни невозмутимо протянул ему два пальца, точно вчера только расстались, и тотчас заговорил какой-то вздор насчет открывшейся сессии парламента. Фредерик прервал его, и стараясь придать своему голосу самое натуральное выражение, спросил: "Ну, что Арну? Как поживает?" Режимбар долго не отвечал, потому что занимался ополаскиванием себе рта пивом. Наконец, промолвил: "Ничего, так себе. А где он теперь квартируется?" "Квартирует улица Пародие по отвечал гражданин несколько удивлённый А номер дома? 37 номер. Вот ей-богу, смешной человек. Фредерик встал. Как вы уже уходите? Да, нужно. Тут у меня дело одно, я было позабыл. Надо сходить. Прощайте. От трактира до жилища Арну Фредерик пролетел точно на крыльях ветра, и с той необыкновенной лёгкостью, которую испытываешь во сне. Вскоре он очутился на втором этаже означенного дома перед дверью, у которой колокольчик был очень звонкий. Явилась служанка, потом растворилась другая дверь, и он увидел госпожу Арну, сидевшую у камина. Арну бросился к нему навстречу и обнял его. У неё на коленях сидел мальчик лет 3. Её дочь, почти с неё ростом, стояла по другую сторону камина. Позвольте вам представить вот этого господина сказал Арну, схватив сына подмышки. Он несколько минут подкидывал его под потолок и ловил обратно на руки. Уронишь, убьёшь. Ах, боже мой, да перестань же, восклицала госпожа Арну. Но Арну клятвенно уверял, что это не опасно и продолжал забавляться, приговаривая на шепелявом марсельском наречии, то есть на своём родном языке, разные прибаутки и ласкательные названия. Потом он спросил у Фредерика, почему он так долго оставлял их без писем, что так долго делал на родине, зачем теперь приехал. Что до меня, милый друг, я теперь торгую фаянсом, но сперва поговорим о вас. Фредерик сослался на продолжительную тяжбу, на плохое здоровье своей матери, особенно распространялся он насчет последнего пункта, чтобы показаться интереснее. Словом, он теперь приехал на окончательное житье в Париже. А наследстве он не упоминал, боясь, чтобы это не повредило ему в прошедшем. Занавески в комнате и вся мебель была крыта шерстяным штофом коричневого цвета. На изголовье кровати лежали две подушки рядом. В камине на углях подогревалась детская кашка. Лампа стояла на краю комода, и ее темный абажур оставлял всю комнату в тени. Госпожарну была в капоте из тёмно-синего мериноса. Вперев глаза в затеплевшиеся угли и придерживая за плечо сына одной рукой, другой она расшнуровывала его лифчик. Мальчик в одной рубашонке хныкал и почёсывал свою голову, совершенно как сынок трактирщика Александра. Фредерик ожидал, что будет испытывать безумную радость. Но страсти блекнут, когда их переносят на другую почву. Увидев госпожу Арну в иной, непривычной обстановке, он находил, что она от этого что-то потеряла, изменилась, как будто даже понизилась в его мнении. Он дивился своему душевному спокойствию. Наконец он стал расспрашивать о старых знакомых, между прочим, о Пеллерене. "Я его редко вижу", сказал Арну. а она прибавила: "У нас нынче нет приемов, как прежде" зачем она это сказала? Хочет предупредить, чтобы он не ждал приглашений? Но Арно обходился с ним чрезвычайно дружелюбно и даже попрекнул, зачем он не пришел прямо к обеду запросто. После этого он стал объяснять, почему переменил рот торговли. Что ж поделаешь, в такое отсталое время, какое мы переживаем, Серьезная живопись вышла из моды. А впрочем, во всем можно быть артистом. Вы знаете, как я люблю все прекрасное. На днях я как-нибудь сведу вас показать мою фабрику. И он захотел тотчас показать ему образцы своих произведений, стоявшие в магазине на Андрее Солях. Весь пол был уставлен блюдами, мисками, тарелками, тазами, у стен были сложены изразцовые плиты для уборных и ванных комнат. Они были расписаны мифологическими сюжетами во вкусе возрождения. По самой середине помещения стояла двухсторонняя тажерка, вышиной до самого потолка. И на полках её были расставлены вазы для льда, цветочные горшки, канделябры, jardinières и разноцветные статуи, изображавшие негров или пастушек в стиле помпадур. Фредерику очень надоело всё это осматривать. Он прозяб и проголодался. Прямо оттуда он побежал в английскую кофейню, поужинал великолепно и раздумывал, поглощая кушанье. — Вот понапрасну-то я там страдал и тосковал. Она меня едва узнала буржуазная натура и больше ничего. И ощутив себя вдруг сытым и здоровым, он принял разные эгоистические решения. Сердце его теперь твёрдо, как тот стол, на который он облокотился. следовательно, бояться больше нечего, и надо смело вступать в свет. Ему пришли в голову дамбрёза. Ну да, и их можно пустить в ход. Потом он вспомнил о даларье. Вот ещё, очень нужно. Однако он послал ему с посыльным записку, приглашая его завтра вместе позавтракать в Пале Рояль. Для Деларие судьба была далеко не милостива. На конкурсе для получения кафедры он представил рассуждение о праве составлять завещание, где доказывал, что следует ограничить это право всеми мерами. Оппонент искусно подзадоривал его высказывать по этому поводу глупости, и он их наговорил множество. А экзаменаторы ему не мешали в этом. Потом вынимали по жребию темы для первой лекции. И случилось так, что Деларье досталась тема о давности. Тут он пустился в теории самого плачевного свойства. Утверждал, что давнишние тяжбы должны предъявляться наравне с новейшими. Зачем же лишать человека его имущество, если он возымел возможность доказать свои права только по истечении 31 года? Это значит обеспечивать собственность честного человека за наследником разбогатевшего вора всякая несправедливость получает право гражданства посредством приложения закона о давности, который есть ни что иное, как проявление тирании, злоупотребление силой. В заключение он воскликнул: «Уничтожим этот закон, и тогда франки не будут более притеснять галов, англичане не будут угнетать ирландцев, американцы краснокожих, турки арабов, белые чернокожих, тогда и Польша". Председатель прервал его, сказав: "Хорошо, сударь довольно до вашего политического образа мыслей нам дела нет извольте прийти еще раз но деларен не захотел прийти еще раз попытать счастье. этот двадцатый параграф третьей части свода гражданских законов сделался его камнем преткновения он писал теперь обширное сочинение о давности как основе гражданского права и обычного права народов и без конца рылся в сочинениях дьёно ражериуса Балбуса, Мерлина, Вазеля, Савини, Тралона и иных многотомных авторов, чтобы ничем не развлекаться в этих занятиях. Он отказался от должности старшего клерка и жил только тем, что исполнял обязанности репетитора и писал диссертации для других. Зато в заседаниях говорильни он своей запальчивой речью пугал партию консерваторов, то есть тех молодых доктринеров, которых расплодил Гизо. Так что в известных кругах он пользовался некоторой известностью хотя в то же время его особо не внушало доверия он явился на свидание в толстом пальто, подбитом красной фланелью, наподобие того, какое прежде всегда носился синькаль публики было довольно много и потому они по обниматься на прежний лад но крепко взявшись под руки отправились к вефуру посмеиваясь от удовольствия и с несколько влажными глазами как только они остались одни Далария воскликнул эх черт!» Вот, значит, когда житё от оно стало хорошее. Фридрику не понравилась такая бесцеремонная манера сразу примазываться к его состоянию. Его приятель слишком возрадовался за их общий счёт и недовольно ликовал за него лично. Потом Деларье рассказал о своей неудаче. Понемногу разговорился о своих занятиях, о своём житье бытие причём о себе отзывался стоически, о других же с горечью и злобой. Всё было не по поём. И каждого человека, занимавшего видное общественное положение, он обзывал или идиотом, или подльцом. Из-за нечисто вымытого стакана вспылил на лакея и накричал на него. А когда Фредерик мягко упрекнул его за это, он возразил: "Вот еще! Стану я церемониться с этими негодяями. Они нынче зарабатывают по шести, по восьми тысяч франков за год, имеют право голоса на выборах. Того гляди, еще его же и выберут канальё. Э, нет, нет. И приняв игривый тон, он прибавил шутливо: "Я однако забыл, что разговариваю с капиталистом, обладателем золотых гор, потому что у тебя ведь теперь золотые горы?" И возвращаясь к вопросу о правах наследства, он выразил мысль, что наследство по боковой линии скоро будет отменено. Эта вещь сама по себе вредная и несправедливая. Хотя в настоящем случае он рад, что так случилось, а вот на днях, при следующей революции, все это будет уничтожено. Ты думаешь? сказал Фредерик. все непременно, отвечал тот. Дольше нельзя этого терпеть, слишком много нуждающихся. Когда видишь в нищете таких людей, как, например, Синекаль...» вечно этот Синокаль, подумал про себя Фредерик. А впрочем, скажи-ка, что новенького? Все еще влюблен в госпожу Арну или уже до побоку, а? Фредерик не знал, что сказать. Закрыл глаза и кивнул головой. Кстати, о Барну. Деларие сообщил ему, что журнал отныне принадлежит Гюсане, который произвел там преобразование. Теперь это называется Искусство литературное учреждение, компания на акциях по 100 франков каждая. Общий капитал 40.000 франков. Каждый акционер имеет право печатать там свою рукопись потому что компания имеет целью придавать гласности произведения начинающих авторов и таким образом уберечь таланты, быть может гениальные, от мучительных кризисов, которые терзают и прочее. Понимаешь, тут уж начинается вранье. Впрочем, тут предстоял еще иной род деятельности. Можно понемногу повысить тон газетки, потом не меняя состава редакции и общее положение того же филиетона, дать вдруг подписчикам политический листок. Это не бог знает, чего будет стоить. Но ну? что ты об этом думаешь? Не желаешь ли участвовать? Фредерик был не прочь подумать об этом, но сперва надо подождать, когда его дела придут в порядок. Тогда, если тебе понадобится на что-нибудь, я готов. Спасибо, голубчик, сказал Доларье. После этого они закурили сигары и, облокотясь на бархатную подушку подоконника, стали смотреть в сад. Солнце сияло, воздух был мягкий, стаи птиц перелетали с места на место. Бронзовые и мраморные статуи, омытые дождем, сверкали. Нянюшки в длинных передниках болтали между собой сидя на стульях, и детский веселый смех смешивался с непрестанным журчанием фонтана. Сначала озлобленное настроение деларея расстроило Фридрика, но под влиянием выпитого вина он немного отяжелел, притупился, и, стоя лицом на солнце ощущал полнейшее самодовольство, блаженное и глупое, точно растение, досыта напоённое теплом и влагой. Доларье, полузакрыв глаза, неопределённо смотрел вдаль. Грудь его вздымалась, и он начал говорить: "Ах, ещё лучше было, когда Камиль де Мулен, стоя вон на том столе, направлял народ на Бастилию. В то время было можно жить, можно было показать себя испытать свои силы". В ту пору простые адвокаты командовали генералами, ибо саногая чернь била королей. А теперь он замолчал, а потом воскликнул: "Ну да еще посмотрим, что будет". И забарабанив пальцами по стеклу, он продекламировал из стихотворения Бартолеми: "Оно еще придет, то страшное собрание, что вас через 40 лет приводит в содрогание, бесстрашный исполин с могучею стопой" Дальше не помню. А что, не пойти ли нам домой? Уж поздно становится. Выйдя на улицу, он все еще продолжал развивать свои теории. Но Фредерик не слушал его, И, заглядывая на выставке магазинов, соображал, какие материи и какая мебель годятся для его будущей квартиры. И, может быть, именно мысль о госпоже Орно заставила его остановиться у лавки антикварных вещей, где в окне выставлены были три фаянсовые тарелки. Они были расписаны желтыми арабесками с металлическим блеском и стоили по 500 франков штука. Он велел оставить их за собой. "Будь я на твоём месте", сказал Делари. "Я бы лучше купил серебряные". Этим пристрастием к солидности он изобличил свое незнатное происхождение. Оставшись один, Фредерик тотчас отправился к знаменитому портному по модеру, где заказал себе три пары панталон, два сюртука, меховую шубу и пять жилетов. Потом пошел к сапожнику, в магазины белья, шляп и заказав все, что нужно, приказал всем приготовить все как можно скорее. Через три дня вечером, воротясь из Гавра, он застал в своем номере все свои заказы в готовности. Ему так хотелось поскорее их обновить, что он решил сейчас же сделать визит дамбрёзом. Но было еще слишком рано, только 8 часов. Не пойти ли к тем, подумал он. Он застал Арну одного. Сидя перед зеркалом, он брился. Поздоровавшись, Арну предложил ему отправиться вместе с ним в одно место, где бывает весело. Фридрих помянул Домбрёза, и тот сейчас воскликнул: "Ах, это очень, кстати. Вы там увидите его друзей, поедемте. Вот будет потеха". Фредерик отговаривался. Госпожа Арну узнала его по голосу и через перегородку поздоровалась с ним, говоря, что дочка ее заболела, да и ей самой не здоровится. Слышно было, как что-то размешивали ложечкой в стакане, и вообще двигались за стенкой так осторожно и тихо, как делается в комнате больного. Арну ушел туда же проститься с женой и предоставлял ей всякие резоны. Ты сама знаешь, ведь тут дело серьезное. мне непременно нужно туда съездить по делу. Притом меня там ждут. Поезжай, друг мой, поезжай. Развлекайся. Арну крикнул извозчика и приказал. Впала рояль в галерею Монпансье номер семь. И развалившись на подушках фиакра, он произнес. — Ах, как же я устал, дружок. Хоть ложись до да умирай. Впрочем, вам-то можно сказать, в чем дело. И наклонясь к его уху, он таинственно прошептал: Я разыскиваю китайскую краску, оттенок красной меди. Тут он стал ему разъяснять, что значит глазурь и прокаливание на малом огне. По приезде к ШВ ему вынесли из магазина большую уложенную корзину, которую он велел поставить на Империал Фиакра. Потом выбрал для своей бедняжки жены винограду, ананасов, различных гастрономических редкостей и приказал все это отнести к себе на дом завтра пораньше утром. Оттуда отправились к костюмеру. Оказалось, что они едут на бал. Арну надел короткие брюки из синего бархата, такую же куртку и рыжий парик. Фредерик облёкся в домино. В этом виде они явились на улицу Лаваль и остановились перед домом второй этаж которого был украшен цветными фонариками. На лестнице снизу слышны были звуки скрипок. Куда же вы меня привезли, чёрт возьми? сказал Фредерик. К одной хорошей девочке, вы не бойтесь. Грумот перим дверь, и они вошли в переднюю где на стульях грудами были навалены пальто, плащи и шали. В эту самую минуту через переднюю проходила молодая женщина в костюме драгуна времён Людовика XV. Это была мадмуазель Розаната Брон, хозяйка дома. "Ну что?" осведомился Арну. "Дело сделано", отвечала она. "Ах, спасибо тебе, ангел мой". Он хотел её поцеловать. "Осторожнее, дурень, ещё прическу испортишь". Арно представил ей Фредерика. Ладно, давайте лапку. Милости просим. Она приподняла портьеру, бывшую у неё за спиной, и закричала напыщенным тоном: Господин Арно, кухмистер, и его друг, иностранный принц. Яркое освещение в первую минуту ослепило Фредерика. Со всех сторон он только и видел шёлк и бархат, обнажённые плечи, Разноцветная толпа мерно раскачивалась под звуки оркестра, спрятанного в зелени среди стен, затянутых желтой шелковой материей, с разбросанными по ним там и сям портретами, изписанными пастелью и хрустальными подсвечниками в стиле Людовика XVI. В углах на подставках стояли большие корзины цветов, а над ними высокие лампы, матовые шары которых были похожи на комья снега. А прямо напротив, по ту сторону проходной комнатки меньших размеров, виднелась еще третья комната. В ней кровать с точёными колонками, и за ее изголовьем большое венецианское зеркало. Танцы прекратились, поднялись рукоплескание и радостная суматоха при виде арну, который вошел, неся на голове свою корзину, из которой провизия возвышалась горбом. Осторожнее, не задень люстру. Фредерик взглянул на потолок и увидел ту самую люстру старинного саксонского фарфора которая когда-то висела в магазине художественно-промышленного заведения. В памяти его пронеслись воспоминания прежних дней. Но тут вдруг перед ним очутился пехотный солдат-новобранец с тем придурковатым выражением на лице, которое считается принадлежностью рекрутов. Солдатик остановился перед ним, растопырив руки в знаке удивления. И Фредерик, невзирая на безобразные черные усищи с изумительно заостренными концами, узнал в нем своего старого приятеля Гюссана. Этот юноша обратился к нему на каком-то фантастическом наречии, не то эльзасском, ни не то негритянском, и, величая его полковником, осыпал поздравлениями и приветствиями. Фредерик растерялся и решительно не знал, что отвечать. Но кто-то постучал смычком о пипитр, и танцоры со своими дамами поспешили занять места. Танцующих было человек 60. Женщины большей частью были наряжены крестьянками и маркизами. А мужчины почти все не первой молодости, в костюмах извозчиков, дебордеров или матросов. Фредерик прислонился к стене и стал рассматривать ближайшую к нему кадриль. Старый щеголь в длинном пурпуровом шелковом одеянии венецианского дожа танцевал в паре с мадам Разанетой, которая была в зеленом мундире, коротких штанах в обтяжку и в мягких сапогах с золотыми шпорами. Их визави были Арнаут вооружённые таганами и голубоглазая швейцарка, беленькая как молоко, полная как перепёлка в красном лифе и белой рубашке. Другая блондинка, оперная статистка, у которой были великолепные волосы до колен, рассудила за благо маскироваться дикаркой. На ней было тёмное трико, маленький кожаный передник, браслеты из бус и такая же диадема, из которой торчал большой пучок павлиньих перьев. Рядом с ней танцевал причард в непомерно широком чёрном фраке и с табакеркой, по которой он отбивал такт локтем. Пастушок в весь в голубом с серебром наподобие лунного света, ударял своим посохом о тирс в увенчанный виноградом, с леопардовой кожей на левом плече и в золотых сандалиях. Дальше красовалась полька в шпенсере алого бархата и газовой юбке, колебавшейся над шёлковыми чулочками жемчужного цвета и розовыми ботинками, опушёнными лебедем. Она улыбалась сорокалетнему толстяку в костюме маленького церковного прислужника. Он подпрыгивал чрезвычайно высоко, одной рукой поднимая подол своего стихаря, а другой придерживая на голове красную скуфью. Но звездой, царицей бала была мамзель Лулу, знаменитая танцорка публичных балов. Так как она на ту пору была богата, она надела широкий кружевный воротник на курточку из гладкого черного бархата. А её широкие шальвары из пунцовой шёлковой материи, сзади в обтяжку и стянутые вокруг талии кашмировым шарфом, были усажены по швам маленькими живыми белыми камелиями. Её курносое, бледное, слегкадутловатое лицо имело нахальное выражение, которое ещё усиливалось её высокой растрёпанной прической, поверх которой торчала мужская шляпа из серого войлока, ударом кулака смятая на правое ухо, когда она подскакивала Её туфли с бриллиантовыми пряжками попадали почти в нос её кавалеру, высокому средневековому барону, напялившему на себя железные латы. Был тут ещё ангел с золотым мечом в руке и парой лебединых крыльев за спиной. Он бессмысленно метался из стороны в сторону, поминутно терял своего кавалера, одетого Людовиком XIV. Не знал ни одной фигуры и путал всю кадриль. Глядя на всё это, Фредерик чувствовал себя одиноко и неловко. Он опять думал о госпоже Арну, и ему казалось, что он своим присутствием принимает участие в чем то враждебном против нее.